Из заплечной кобуры Беретту дважды выстрелил. Угол стрельбы был неудачен, выстрелы не достигли цели, но осветитель сам двинулся к краю площадки. Он шел со странной скованностью, словно пытался не расплескать что-то внутри себя, но с края площадки шагнул в пустоту и, пролетев отделявший его от сцены 20 метров, ударился о подиум со страшным чавкающим звуком. Вся публика давно уже стояла, затаив дыхание, и в ужасе наблюдала за разворачивающейся трагедией. В самом центре сцены между двумя трупами стояла Арина Сазонова, в немыслимо прекрасном платье от Юдашкина, залитом кровью и темными сгустками, и истошно, страшно кричала на одной ноте. Растерянный охранник оглядывался по сторонам, судорожно подстегивая единственную оставшуюся мысль, кого замочить — Первым опомнился помощник Крутицкого — Антон Ребров. Он взбежал на сцену, подскочил к Арине, протянул руки, как бы обнимая ее, а сам незаметно нажал болевую точку на ключице. Арина вскрикнула сильно, потом замолчала, опомнилась и завертела головой по сторонам, пытаясь осознать, где она находится и что случилось. Антон тут же подхватил ее под руку стараясь не испачкаться в крови и прочей дряни, и скорее повел прочь, пока она снова не впала в истерику. Он начал уже прибирать к рукам наследство погибшего босса. сансаныч Саныч пришел с работы поздно. По вторникам у него были вечерние лекции для пользователей персональных компьютеров. Несмотря на позднее время, решили все же после ужина провести сеанс облучения кота кварцевой лампой. Надежда была не против. Ей-то завтра вставать не рано, а ребенка она забирала из школы в час дня. Сан Саныч тоже готов был хоть всю ночь не спать ради своего любимца, но выяснилось, что активно протестует кот. Лампа слепила ему глаза, и вообще, владельцы кошек знают, что эти капризные создания способны лежать только там, где сами хотят, и заставить их что-то сделать помимо их собственной воли практически невозможно. Смазывая йодом, пятую по счету царапину, и, слыша нежный голос мужа, который пытался выманить рыжего членовредителя из-под ванны, Надежда окончательно озверела. Она удалилась в комнату, плотно закрыв за собой дверь, и, чтобы не слышать воркования Сан Саныча, включила телевизор погромче. Время было позднее, передавали криминальные новости. Сегодня весь выпуск посвящен только одному событию — перестрелке в Голден-Холле — в результате которой был убит известный в нашем городе бизнесмен Вадим Крутицкий. Надежда поморщилась и выключила звук, глядя, как шевелятся губы ведущей. Интересная, довольно молодая женщина, видно, что следит за собой и со вкусом одевается. Костюмчик неплохой, правда, на вид он из дешевой ткани, но, как объяснила недавно Надежда ее молодая сослуживица, это только кажется, что ткань дешевая, сейчас это писк моды. Надежда видела эту ведущую, алёну Багун, как-то в обычных новостях и еще в кое-каких передачах. Странную она выбрала профессию — сообщать людям об убийствах, ограблениях и различных неприятностях. Но если обывателям нравится узнавать, что с другими людьми произошло что-то плохое, возразила сама себе Надежда, то почему бы не дать им возможность выслушать это из уст хорошенькой женщины? Хотя как раз хорошенькой ее не назовешь, но... Несомненно, есть нечто такое в твердых чертах лица, что привлекает к нему людей. По крайней мере, смотреть на нее приятно. Она не какой-нибудь приблотненный репортер или косноязычный сотрудник компетентных органов.